Заколдованный лес На противоположной стороне острова За горой стоял мертвый лес Там всегда дул ветер Вот уже много сотен лет лес пытался расти вопреки бурям И поэтому стал непохожим ни на один другой лес в мире Проплывая мимо на лодке, можно было увидеть, как ветер ломал и корежил каждое деревце Заставляя их чуть ли не ползком ползти по земле Постепенно некоторые деревья, не выдержав натиска, ломались и падали, и, догнивая свой век, где подпирали, а где придавливали еще уцелевшие и зеленеющие верхушками, так в один клубок тесно сплетались упрямство и покорность. Земля была услана бурой хвоей, Кроме тех мест, где ели, повинуясь судьбе, стелились по земле, они росли с неуемной жадностью, влажные и блестящие, как деревья в джунглях. Этот лес называли заколдованным. За долгие годы борьбы он сам нашел себе форму, и равновесие между жизнью и смертью было столь ненадежно, что малейшее изменение таило в себе беду. Нельзя было ни вырубить просеку, ни убрать упавшие деревья. И то, и другое могло бы привести к гибели всего заколдованного леса. Невозможно было осушить почву и вырастить что-нибудь за этой плотной непроходимой стеной. Где-то в глубине за зарослями кустарника, в вечном полумраке, жили птицы и мелкие звери. В тихую погоду оттуда доносились шершание крыльев и торопливый топоток лап. Но редко когда можно было увидеть этих зверей и птиц. Вначале, когда семья только поселилась на острове, папа с Софией решили сделать заколдованный лес еще таинственней, чем он был. Для этого они свезли на берег старые пни и сухие ветви можжевельника с соседних островков. Эти причудливые коряги, белесые от ветра и воды, были по-своему красивы. Когда их затаскивали наверх, они... Трещали и обламывались, оставляя за собой широкую колею. Бабушке это занятие не нравилось, но она только молча мала лодку, терпеливо ожидая, когда папе и Софии надоест заколдованный лес. И тогда она стала наслаждаться им в одиночестве. Она не спеша пробиралась сквозь заросли папоротника, обходя болотную воду, потом, утомившись, ложилась на землю и разглядывала небо сквозь завесу из серого мха и веток. Когда она возвращалась, и ее спрашивали, где она пропадала, бабушка отвечала, что, кажется, немного вздремнула. За лесом в глубине острова, наоборот, царили чистота и порядок, как в парке. На земле, пропитанной весенними дождями, не валялось ни веточки. К морю вели узкие, аккуратные тропинки. Только дачник или совсем уж неотесанная деревенщина пойдет прямо по мху. Им невдомек, сколько не повторяй, что мох – самое нежное растение, какое только бывает. Наступишь на него один раз – он поднимется после дождя. Наступишь второй раз – уже не поднимется. А наступишь в третий раз – умрет вовсе. Это все равно, что гага. Стоит спугнуть ее с гнезда три раза, и она уже никогда не вернется туда. Где-то в середине июля на домхом вырастает красивая высокая трава. Зацветают, развиваясь на ветру, легкие метелки. И тогда весь остров, истомленный июльской жарой, на неделю одевается в невесомое полупрозрачное покрывало. Невозможно вообразить себе ничего более первозданного и нетронутого, чем этот летний пейзаж. В заколдованном лесу бабушка любила вырезать из дерева диковинных зверей. Ветки и сучья превращались в ее руках в звериные лапы и морды со смутным, едва понятным выражением. Фигурки таили в себе древесную душу, изгибы их спины, лап – сохраняли присущие растениям необычные формы. Они все еще были частицей гниющего леса. Иногда бабушка вырезала их прямо из пня или ствола. Этих деревянных существ становилось все больше и больше. Они сидели, прочно насаженные верхом на ствол, и повисали на ветвях или безмятежно дремали у корней, спустив простертые руки, в болотную воду. Иногда из сумерек выглядывал только один силуэт, иногда же сразу два или три, слитые воедино в схватке или любви. Бабушка резала по старому дереву, уже нашедшему свою форму, она выбирала такие стволы и ветки, которые выражали то, что она хотела. Однажды она нашла в песке большой позвонок какого-то животного. Позвонок был слишком тверд, чтобы его обрабатывать, но и без того красив, так что она просто принесла и оставила его в заколдованном лесу. Она нашла еще несколько костей, она нашла еще несколько костей, выброшенных морем на берег, белых или посеревших от старости. Чем это ты занимаешься? Спросила как-то софия. «Играю», — ответила бабушка. София забралась в заколдованный лес и увидела там бабушкиных чудищ. «Это что, выставка скульптур?» — спросила она. «Ничего похожего», — ответила бабушка. «Скульптуры — это совсем другое». Они стали собирать кости вдвоем. Собирать что-нибудь и дело особое. В это время голова только тем и занята. Если, например, ищешь бруснику, взгляд твой ловит только красное, а если кости, то белое. И где бы ты ни находился в это время, не замечаешь ничего, кроме костей. Иногда попадаются тонкие, как иглы, очень красивые и острые. Такие кости несешь с большой осторожностью. Иногда наткнешься на огромную бедренную кость или каркас из ребер, Похоронены в песке, похожи на шпангоут с затонувшего корабля. Этих костей существует тысячи, и все разные. Все свои находки бабушка Софией относили в заколдованный лес. Обычно они ходили туда вечерами. Под деревьями они складывали белые узоры, словно знаки тайнописи, а закончив, садились отдохнуть. Поговорить и прислушаться к птицам, снующим в кустарнике. Один раз они увидели, как оттуда вылетел тетерев, а в другой заметили небольшую сову, сидящую на ветке. Ее очертания были хорошо различимы на фоне вечернего неба. Раньше совы никогда не прилетали на остров. Однажды утром София нашла потрясающий череп какого-то большого животного, нашла совершенно самостоятельно. Бабушка сказала, что это, наверное, череп тюленя. Они спрятали его до вечера в корзину. Закат в этот день был особенно ярким. Зарево разлилось по всему острову так, что даже земля казалась багровой. Они затащили череп в заколдованный лес. Он стоял там, сверкая оскаленными зубами. Вдруг София заплакала. «Убери!» – кричала она. Убери его!» Бабушка молча прижала девочку к себе. Скоро София заснула. Сидя рядом, бабушка думала, как хорошо было бы построить на берегу дом из спичечных коробков с черничной лужайкой позади, а крыльцо и окна сделать из серебряной бумаги. С тех пор деревянные чудища были забыты в своем лесу. Узоры из костей постепенно утонули в земле и проросли зелёным мхом. Деревья ещё теснее сплелись в объятиях ветвями. На закате бабушка частенько одна навещала заколдованный лес. А днём она сидела на ступеньках веранды и мастерила из коры кораблики.